Глава 38. Я сохранила текст, закрыла ноутбук и прошла на кухню. Заварила себе чая и вместе с ним вышла на задний двор. Полная луна заливала окрестности мягким светом, делясь Солтфордом своей холодной магией. Закрыв за собой дверь в патио, я в своих любимых шлепанцах направилась по садовой дорожке прямиком к кострищу. И, усевшись в одно из кресел, Одерон до кручной работы прислушалась к стрекотанию сверчков. Всего пару месяцев назад я сидела на этом самом месте и ныла, из-за расставания с друзьями и необходимости провести лето в Ирландии. Все было на безразличие лис ко мне и моей жизни, на пропасть между нами. Вдали серебрился океан и сверкала огнями гавань. Недаром наши места зовутся Белла Виста. Я сбросила шлепки и опустила ноги в прохладную траву тот же миг почвы и растительность вокруг засияли радужным светом, идущим от сокрытой в них витальной энергии. В этом мягком сиянии каждое растение словно пульсировало в своем собственном ритме. Теперь я знала их все по имени, так же, как и Фейри. Но другой, еще более яркий свет, идущий из гавани, привлек мое внимание. Встав с кресла, я поднялась на вершину холма, в дальнем конце участка. Линия режущего глаз свечения проходила под домами и дорогами в направлении бухты и рассекала воду, заливая океан голубым светом. Постепенно тускнее, она терялась за горизонтом, в глубоких далях Атлантики. Сердце забилось сильнее, когда я заметила сияющий луч, идущий в другом направлении, к западу от Солтфорда. Обнаружив, что обе линии света пересекаются, я позабыла, как дышать. Лучи четко сходились под прямым углом, образуя идеальный перекресток. Его свечение было столь ярким, что перекрывало все, от травинок и кустов до целых зданий. Все на пути этого света сияло, как сверхновая звезда. Если первая линия соединяла восток и запад, то вторая — север и юг. Были еще третья и четвертая линии, менее яркие, но также проходившие через точку пересечения первых двух. Они шли через северо-восток и юго-запад, северо-запад и юго-восток. «Лей-линия», — прошептала я. От шеи к рукам побежали мурашки. Ночной ветерок трепал мои волосы. В Солтфорд построено пересечении четырех аллей-линий, и они как раз под моей школой. Ее большое кирпичное здание утопало в сиянии, так что его очертания были едва различимы. Сколько раз я смотрела отсюда, с вершины холма, на свою школу, и никаких аллей-линий не замечала. Знал ли кто-то еще об их существовании? Что говорила об этих линиях Фейд? Ее слова прозвучали во мне прерывистым эхом. Невидимая сеть энергетических потоков, пронизывающих Землю. Они связывают места, обладающие сверхъестественной силой. Лелинии линии заряженные электромагнитным излучением, притягивают паранормальную активность. Я снова вгляделась в самый яркий луч света, уходящий в воду Атлантики, Погружаясь в глубины, он становился голубым, а затем пропадал за восточным горизонтом. Куда простирается эта линия? Огибает ли всю землю? Что еще на ней построено? С чем она соединяет Солфорд? Обернувшись назад на школу, почти невидимую в ярком сиянии, я влезла в шлепанце, поставив барьер между ступнями и землей. Ли линия тут же исчезли. Значит, школа полная подростков. Расположено прямо на пересечении Лей линий. Чем это может обернуться? И что означает для Солтфорда